Чудесные звуки барабанчика, завлекшие странника. Как не хотелось Банзану подольше остаться в Киомигата, с первыми рассветными ударами колокола он пробудился ото сна, покинул свой ночлег и снова отправился в путь. Сноска. Киомигата. Название части морского побережья в нынешней префектуре Сидзуока. Холодный ветер. Раскачивал сосны на мысу Мехо. Слева от бухты Таго выселся мрачный горный перевал Сатта, откуда доносились унылые крики обезьян. С побережья вспорхнула стая чаек, и от этого окрестный вид сделался еще более печальным. Над котлами, в которых выпаривали соль, поднимался легкий дымок. Белые облака окутали фудзи, И давние намерения Банзана посвятить этой знаменитой горе какие-нибудь шутейные стихи так и остались в Туне. Путь его лежал в сторону Юи и Камбары, где вылавливают диковинную рыбу по названию Егара. Стрела. Сноска. Юи Камбара. Почтовые станции на дороге Такайдо. Егара. Рыба из класса лучеперых с длинным тонким телом, похожим на стрелу. Чтобы разогнать сон, он закурил трубку и побрел по камушовому лугу, за которым следовала сосновая роща, открытая всем ветрам. Недолго думая, он сел в лодку, переправился на другой берег реки Фудзикава и оказался в долине Укисима. Оттуда ему пришлось идти по заросшему сухим мискантом полю. И тут, перед взором Банзана, предстала гора Осигара во всем ее великолепии. С тех пор, как он с дорожным посохом в руке отправился в странствие, ничего подобного ему еще не доводилось видеть. Вот уж истинная отрада для глаз. Горную тропу обступали усыпанные плодами кусты бадьяна, цвели камелии, а увядшие листья плюща казались еще более яркими, чем осенью, и скрашивали своей зеленью неприглядность скал. Струящийся по склону ручеек замерз и поддернулся льдом. Вершина горы была убелена снегом, как старец сединами. На пути то и дело попадались дубовые пни, видно, когда-то здесь жгли уголь, но печей нигде уже не было. Пробираясь сквозь густые заросли, покрытого инием низкорослого бамбука, Бандзан замочил рукава своего платья. Поскорее бы выглянуло солнышко», — подумал он, но ни один луч не проникал в это сумрачное царство. Неожиданно дорога пошла под уклон и вывела Бандзана к какой-то пещере, откуда доносились звуки барабанчика, едва различимые сквозь плеск волн в озере неподалеку. «С чего бы это в горной глуши играли на барабанчике?» — удивился Банзан, насторожил слух и почудилось ему, что в пещере и вправду кто-то есть. В тот же миг перед ним мелькнули рукава одеяния из тончайшего алого шелка, и на него повеяло ароматом благовоний. Банзана вдруг стала клонить ко сну. Притаившись за криптомерией, он заглянул вглубь пещеры и увидел совсем еще юную девушку дивной красоты. «Странно», — подумал Банзан, — «что она живет здесь одна, вдали от людей». Девушка заметила Банзана, однако не проронила ни слова и даже не улыбнулась. «Уж не изображена ли она на картине?» — засомневался Банзан. Пересилив страх, он подошел поближе и спросил. «Как ты здесь очутилась?» И вот что он услышал в ответ. «Я прихожусь дочерью-человеку по имени Тёдзо, виноторговцу из города Футю в Суруге. Когда мне исполнилось девять лет, матушка моя умерла, и вскоре отец снова женился. Так уж повелось на свете, что мачехи редко благоволят к падчерицам. Меня же моя мачеха люто возненавидела» но я всей душой почитала ее и старалась ей угодить в ту пору когда миновала моя тринадцатая весна у мачихи появился возлюбленный мало помалу люди проведали об этом и стали шептаться у нее за спиной чтобы выградить себя перед отцом мачиха представила дело так будто возлюбленный ходит ко мне какое бесстыдство вскричал отец и учинил мне допрос если рассказать все как есть Подумала я, мало того, что за мачехой утвердится дурная слава, так еще и слуга, который был посредником в ее любовных делах, подвергнется смертной казни, а я прослыву неблагодарной дочерью. Уж лучше взять вину на себя и пожертвовать собой ради спасения других. Ведь именно так велит нам долг чести и послушания родителям. В тот же вечер я написала записку, Которая сознавалась в мнимом своем прегрешении, тайком выскользнула из дома и нашла прибежище в этих горах. Пять дней я не брала в рот ни еды, ни питья, только читала по памяти сутры и молилась, а на шестой день слегла и уже не могла подняться. Вот и пришел мой смертный час, решила я, но вдруг произошло чудо. Воздух наполнился благоуханием, и в рот мне потекли капельки росы. В тот же миг я почувствовала, что оживаю, и силы вернулись ко мне. Время от времени с неба спускался божественный отрок и играл со мной. Тело мое сделалось невесомым, я перестала ощущать жажду, голод и холод и забыла о существовании времени. Когда зацветают азалии, я знаю, что наступила весна, начинают осыпаться каштаны, Для меня это знак, что пришла осень. Вот уже 30 лет, как я живу в этих горах. Мне дарована волшебная сила, благодаря которой я знаю обо всем, что происходит у меня на родине. 17 лет назад мачеха моя умерла, а меня вот судьба пощадила. Недаром говорят, что небо милосердно. Как удивительно, что вы оказались в этих местах, куда редко заглядывают странствующие монахи, и я смогла и злить перед вами душу». Рассказ девушки был поистине необычаен, словно какая-то повесть из старинной жизни. Банзану казалось, что он внимал ей совсем недолго, а между тем в мире людей прошло целых три дня. На возвратном пути Банзан наведался в Футю и остановился там на ночлег. Утром он рассказал хозяину постоялого двора о таинственной пещере и ее обитательницы, тот всплеснул руками. «Человека по имени Тедзо давно уже нет на свете, да и родня его, похоже, вся вымерла, и впрямь диковинная история. Не могли бы вы проводить меня к тому месту в горах?» Прихватив с собой двух или трех человек, хозяин вместе с Банзаном отправился к той пещере. Но там обнаружили они лишь барабанчик да платье из тонкого шелка. Самой же девушке и след простыл.